Выспаться Данилу не дали. Только начал задремывать, стук в дверь. Иришка заворочилась, приподнялась, нащупала в темноте мужа. Ты тут? Кого там еще принесло? Поспать не дают после смены. Всю ночь грибы резали. Откроешь? Данил поцеловал ее в горячую сосна щеку скинул одеяло. Открою, спи. Свет не включай только, Ольгу разбудишь. Ольгу разбудить всегда было большой проблемой. Но Данил все же ощупью добрался до двери и, приоткрыв ее, выглянул наружу. В коридоре стоял Димка слепой, парнишка лет 12, исполнявший обязанности кого-то вроде почтальона убежища. Димка был слеп от рождения, радиация постаралась. Но хотя вместо глаз в глазных впадинах слезились дрожащие мутные студенистые горошины, в коридорах и переходах он ориентировался превосходно. Перемещался, касаясь одной рукой стены, а тросточкой в другой руке нащупывал путь, бодро чесал вперед и, начиная с трех лет, ни разу не заблудился и не сбился с пути. «Здрасте, дядя Данил! Тебя полковник вызывает!» — выпалил он. Димка каким-то своим внутренним чутьем всегда безошибочно определял, кто перед ним стоит. Данил поражался. Это какую же чувствительность надо иметь, чтобы так чутко держать несколько метров окружающего пространства и всегда знать, что происходит вокруг тебя? «Здоров, Димок! Ладно, передай, сейчас буду!» Данил закрыл дверь и с досадой вздохнул. Родионыч ему хоть и не начальство, сталкер-птица вольная, сам себе начальник и по определению и по роду деятельности, но игнорировать его вызов не стоило. Невежливо это по отношению к наставнику, придется идти. Сон, похоже, накрывался медным тазом. В рабочем отсеке, кроме хозяина, уже сидели Герман и Зампатыл Сычин. За свою маниакальную жадность и скопидомистость последний получил прозвище Плюшкин. Данил, когда-то в детстве прослушавший бессмертные произведения Гоголя на уроке литературы, был полностью с этим погонялом согласен. Данил постучал, вошел, прикрыл за собой дверь, кивнул, приветствуя обоих, посмотрел на Радионыча. «Здравия желаю, товарищ полковник!» Как-то так повелось, что к Родионычу он чаще обращался именно в такой форме, а не по имени-отчеству. «Вызывали?» «А, Данька!» — полковник же оставлял за собой право называть своего 21-летнего воспитанника так, как звал и в 10, и в 15. «И тебе не хворать! Давай-ка, ходи сюда! Разговор есть!» Данил прошел, сел за большой прямоугольный стол с торца напротив Родионыча, вопросительно посмотрел на полковника. «Со стороны войсковых вчера ракета была!» По-военному, без предисловий, начал глава убежища. «Желтые!» Хрен знает, что у них там случилось. Может, как тогда с Тареном, но посмотреть не мешает. Сходите с Санькой». «Почему мы?» – удивился Данил. случи случае случае-то рядовой. Пошлите вон из партизан кого. Нам завтра в ГБР, а потом сразу в рейд уходим». «Рядовой, да не рядовой». Полковник встал, прошелся в проходе между столом и стеной, на которой висела карта района, снова сел. «Не волнуйся за ГБР, если надо, освободим». Ты куда в рейд-то собрался? Мимо войсковых не пойдешь? Не знаю пока. Данил, усмехнувшись, пожал плечами. Может, на завод сходим, может, на подстанцию, а может, город пошерстим. Мест нехоженых пока еще везде полно. Ой, да ладно тебе, Добрынин, подал голос Плюшкин. Все знают, что у правильного сталкера маршрут загоди рассчитан. Все знают, что правильный сталкер о маршруте до рейда не говорит. Данил особо выделил слово «правильный». «Так что, извиняйте, товарищ Плюшкин, не ваше собачье дело». Этого типа Данил стойко не переваривал. «Подставы одни. Не проконтролируешь, так обязательно обжопит. Да еще и такой момент подберет, что хрен просечешь». Чего стоил хотя бы тот случай, когда этот урод вместо ящика с лентами для КПВ подсунул ящик, набитый пустыми гильзами, а Сашка эту лажу проворонил. Ящик две недели на точке под пулеметом пролежал не вскрытый, Боезапас у пулемета еще был. А потом, когда вновь Сашкина дежурство, собаки волной поперли, и его пришлось открывать, оказалось, что там хрен на постном масле. Сашка тогда Плюшкина чуть не пришил после смены. Перепутал он, видите ли. Спасибо, Родионыч вмешался. Уберег своего зампотыла от безвременной кончины под подошвой сталкерского берца. Пухлая физиономия Сычина побагровела. — Добрынин, я бы попросил... — Да пошел ты! «Отставить!» — негромко скомандовал полковник. «Я вас сюда что, собачиться пригласил? Если спецом идти не хочешь, так, может, с маршрута заглянете? Сделайте крюк небольшой, забежите, посмотрите, что и как». Вот как объяснить человеку, что не в их с и правилах с запланированного маршрута сворачивать без крайней необходимости? Родион из человек военный до мозга костей, хоть армии как таковой уже и нет давно и старается всегда загрузить по полной. И это сделай, и то, и еще вот это не забудь. Ну, а это вдовесок возьми. И тележку маленькую сзади к жопе прицепи, чтобы два раза не мотаться. И главное, почему именно они? Что за блаш? Тропа убежище до части проложено черти когда. Собаки на ней редко попадаются, выродки тоже. Научены давно. А миксеров и куропатов в леске, через который тропа идет, вообще только пару раз видели за все время. Куропатам там тесно. Места для разгона нет. Им простор подавай. А для миксеров фон слишком мал. Они излучение любят. По тропе до войсковых всего километра полтора спокойного хода. Послать вон того же Чебучу с парой человек. Чебуча хоть и не сталкер, партизан, но по поверхности ходить не трусит. Тем более по разведанной тропе...» Данил вздохнул. «Товарищ полковник». Будет больше толку, если вы скажете, почему вам именно нас Сашкой приспичило запрячь. Мы ж вслепую работать не любим, а у вас вон явные запазухи уж торчат. Герман заржал, Плюшкин неодобрительно поджал губы. Родионыч усмехнулся. Моя школа. Ладно, Герман, расскажи. Сашкин дядька, седой уже, но все еще полный сил сталкер, откинулся всей своей мощной туши на спинку стула. Дерево жалобно скрипнуло. Две недели назад торговые войсковых приходили. Данил кивнул. Не новость. Торгаши войсковых приходили раз в 2-3 недели. Патроны несли на продажу, оружие поплоше, медицину разную, тоже средней паршивости. На воду меняли, на еду, грибы до да крупы. За хорошими-то стволами и патронами либо к ним на поклон являйся, в втридорога бери, либо сам добывай. Некоторые пытались, у них же на складах. Правда, там уже как получится. Стрелки у войсковых метки и калибр у них крупный. Так вот, один из них у нас в таверне сидел, Герман ухмыльнулся. Несколько стопариков засадил и ляпнул нечаянно, будто бы прапор-караван Большой с Востока ждет в ближайшие две недели. Так что аккурат вчера именно этот караван мог подойти. И сигналка как раз для него предназначалась. Путь свободен, типа. А нам-то что с этого? а того, что прапор обычно о прибытии каравана за годи нам трезвонит. Сам знаешь. И под это дело цены начинает набивать. Торгуется. Потому как с караванами ему вода до да жрачка приходит. На два месяца запасается гад. И все эти два месяца из нас жилы тянет. Цены в три раза вздувает. Да, это был факт известный. Бомбарь в воинской части небольшой, рассчитан на тысячу человек, не больше. И припасов там было не так уж и много. Спасло то, что укрылось там всего человек сто народу, из которых мужиков лишь чуть больше половины. Протянули кое-как на жесточайшей экономии. Да к тому же в 29-м году у них что-то там со скважиной случилось. Вода стала с горем пополам поступать. Так что целый год сидели войсковые почти без воды. Литр в день. Хочешь мойся, хочешь пей. А в 30-м, когда Родионыч повел молодежь в первый многодневный рейд, их и обнаружили. Правда, сначала повоевать попытались, Даже подмогу из убежища вызвали. Да куда уж соваться против печенегов, кордов и шмелей? Данил тогда получил свое первое боевое ранение. А вот деду не повезло. Погиб дед. И ведь прав Герман. Войсковые спекулянты после прохода каравана действительно вздували цен раза в три как минимум. И с этим приходилось мириться. Боезапас нужен был сейчас, а не через два месяца. Родионыч, правда, пробовал закупаться впрок, чтобы хватало на тот период, пока у войсковых топливо, жрачка и вода есть. Но прапор тоже не дурак. После второй такой закупки фишку просек, и бартер стал строго дозированным. Войсковые предпочли не добирать товары в окнах между караванами с тем, чтобы потом содрать с вокзальных тройную цену. И хотя вокзальные таким же макаром могли бы покупать оружие и патроны у приезжих торгашей, однако какой смысл? У них-то цены и вовсе заоблачные. Да к тому же на складах у войсковых товар был новенький, в масле, не пользованы даже печати на ящиках сохранились. А у приезжих? Продаст он тебе пуколку, а завтра его и след простыл. А послезавтра пукалку-то возьми и откажи. И где того торгаша искать? Может, он вообще больше этим путем не пойдет. Хорошо, допустим, что-то в этом есть. Данил, задумавшись, побарабанил пальцами по столешнице. Хотя по-прежнему не понимаю. «Ну, пришел караван к нему. Или не пришел. Нам-то что с того? Я убежище имею в виду?» Герман оглянулся на Родионыча. «А, дружок», — полковник хитро прищурился, — «а это уже называется стратегическое планирование. Тебе вот, к примеру, известно, что за караван пришел? С чем? Какой груз? Почему скрытно, минуя нас? Мне нет, а надо бы, потому как люди на мне». «Все, кто тут живет, кто его знает, овчаренку, что ему в голову взбредет? А может, он потравить нас решил, вот и заказал торгашам какой-нибудь фазген». «Ну, это уже паранойя, товарищ полковник», — уверенно сказал Данил. «Зачем им?» «Да потому что запасы у них на складах не вечны, в лес сидевший до сих пор смирно сычен. И мы не знаем, сколько и чего у них там осталось». «Они, может, последние уже спускают. А чего жрать-то будут, когда патроны и стволы кончатся?» Данил задумался. Хоть и не верил он в такое развитие событий, но перечисленные полковником неясности настораживали. «Может, и впрямь стоит проверить, что от нас требуется?» «А от вас требуется проникнуть в часть и посмотреть на этот самый груз». Данил вопросительно посмотрел на полковника. «Это как понимать?» У каждого встречного-поперечного выведывать, что ли?» Тот развел руками. «Да как? Просто! Как я вас учил? Разведка, никого не убивать без нужды, не засветиться. Нужны сведения о Грузии, все. Машины наверняка куда-то в чай загнали. Ты там не раз бывал, сориентируешься? Скорее всего, на стоянке они». Данил аж растерялся от удивления. «Ну и заданица. «Хрена себе вы, Сергей Петрович, сказанули!» «Забежать, значит?» «Крюк сделать, посмотреть, что и как, значит?» «Да? Проникнуть?» «Угу. Да мне ли вам рассказывать, как войсковые свою территорию охраняют?» «Про пулеметы на вышках не забыли часом?» «А про собачек по периметру?» «Через овраг лезть?» «Гиблое дело, лихорадку подцепить не больно охота, а на кладбище, что с восточной стороны, уже пару месяцев тому, как миксер засел. И вы, значит, предлагаете эдак между делом забежать, проникнуть и посмотреть, как вы себе это представляете?» Полковник пожал плечами, спокойно глядя на возмущенного воспитанника. «Не знаю, ваша пара с Саней одна из лучших, вам и решать» а только надо это дело сделать полковник привстал через стол наклонился к данилу заговорил глядя в глаза медленно словно разжевывая слишком много непонятностей сам посуди караван прошел мимо нас на торговлю не остановился это раз почему и скрытно прошел даже крюк наверняка делали по тракту не пошли чтобы мы движки не услыхали это два опять же почему Сигналка желтая была на рассвете. Рассчитывали, что на фоне восходящего солнца не заметим. И звука выстрела, кстати, было не слышно. Это уже специально как-то надо извращаться. О сигнальных пистолетах с глушителями я не слыхал. Это три. Вопрос, что от нас скрывают? Почему такая секретность? Ведь если бы не тот торгаш, мы бы и не подозревали ничего. Даже если и заметили сигналку, значения не придали. Ну, пульнули войсковые ракеты, дальше что? Бывает. Короче, надо посмотреть. Понимаешь? Надо. А то ведь я и военное положение по убежищу могу объявить. Тогда уж точно не отвертитесь». «Не объявите, товарищ полковник», – задумчиво ответил Данил. «Людей вы только в случае прямой угрозы сможете убедить. А так, на основании одних подозрений никто и не пошевелится, сами знаете». «Грамотный какой стал! Психолог, мать!» Взгляд Родионыча внезапно утратил жесткость, даже вроде и усталость какая-то проглянула. «Ну и сколько еще мне тебя уговаривать?» «Меня не нужно уговаривать», — Данил отмахнулся. «Че-то и впрямь картина какая-то косоватая получается, если вникнуть». «Ладно, раз надо, значит, будем думать. Когда выходить?» «Вчера». «Понял. Сегодня вечером уйдем. Дайте только отоспаться». «Демроны?» «Очень желательно, товарищ полковник». «Монокуляр сдал уже. Нужен или...» «НСПУМ возьмешь?» «Сноска. НСПУМ-3. Ночной прицел для ВСС «Винторез». «Не травите душу, Сергей Петрович». «Ночной прицел для любимой винтовки был давней мечтой Данила». «Монокуляр у меня пока». «Хорошо, тогда не сдавай». досмотри да осторожнее с ним». У нас их всего-то с десяток. А то смотри, все же ночной прицел возьми. Подойди к Николаю Ивановичу, он выдаст. Данил покосился насыщенно. Да уж, этот выдаст. Не волнуйтесь, товарищ полковник, не в первый раз пользуемся. Где пойдете? Пока не знаю, надо думать. Ну, думай. Данил поднялся. Одновременно с ним со своего места подскочил Сычин, засуетился. Вот и ладненько, вот и хорошо. «Ну, раз договорились, пойду я, пожалуй. дело еще по горло сегодня». «Сядь!» — полковник сам расслабленно откинулся в кресле, с насмешкой посмотрел на зампотыла. «Ты, Николай Иванович, не обижайся, но порой ты мне и впрямь Плюшкина напоминаешь. Как платить, так жаба душит». Сычно сник, как квашня, сполз на стул. Забормотал. «Так ведь, Сергей Петрович, оно ж все казенное. Берегу, потом же понадобится, а нету...» Данил, уже собравшийся на выход, замер, не понимающий, переводя взгляд с одного на другого. Родионыч поскреб подбородок, посмотрел на своего воспитанника. «Получается, Данька, что я вам рейд обломал, так?» «Вроде того», — Данил развел руками. «Ну уж больно вы тут серьезную картинку нарисовали». «Ничего, рейд я вам, Сашка, компенсирую». Ты вроде как на летнего лешего засматривался. Данил почувствовал, как его физиономия, помимо воли, расплывается в улыбке. Маскировочная накидка Леши на складе имелась всего в нескольких экземплярах и выдавалась в пользование только по личному распоряжению полковника. А так, чтобы купить, вообще мечта. Правда, на складах в части такие тоже были, но войсковые слишком дорого запрашивали, аж три ящика тушенки, непосредством. Было дело. «Слышь, Иваныч, передай коробочке, чтоб одного лешего ему отдала». «Сергей Петрович!» — заныл Плюшкин. «Да у нас же летних всего три штуки осталось. А ну, как понадобится, а мы их разбазариваем!» «Отдай, отдай. Без маскировки там кисло будет. Ну и за сложное задание хорошая награда полагается». «Есть!» — на паникшего Плюшкина было жалко смотреть. «Сашку пришлешь, как выспится. Пусть сам скажет, что ему надо». «Ну что, доволен?» Данил все еще стоял с расплывшейся до ушей улыбкой. «Доволен. Спасибо, товарищ полковник. Ну, давай, давай. Удачи, ребята!» Шагая по коридорам убежища к Сашке, Данил крепко задумался. Задание им навесили, нешуточное. «Цель!» Незаметно проникнуть в часть, найти грузовики каравана, осмотреть груз. Вернуться, доложить. Условия. Очень хорошо охраняемый объект. Бетонный забор под ягозой, по углам и через каждые 100 метров вышки. Сноска ягоза, колючая проволока. На вышках корды со шмелями. За бетонкой второй забор из колючки. Между двумя этими заборами песики бегают. Как уж их войсковые ловят, чем заманивают, в убежище никто не знал. По территории части наверняка патрули, хотя много не должно быть, с людьми войсковых напряженка. С севера к вплотную подходят лес и овраг. В лесу всякой дряни полно, не говоря уж об овраге, кишащем комарами, с пол кулака и клещами с ладонь, которые резину языка на раз прокусывают. У Демрона ткань хоть и попрочнее, да все же рисковать не стоит. Лучше с двумя миксерами встретиться, чем лихорадку подхватить. С востока кладбище. В принципе, есть шанс незаметно подобраться. Но в прошлый раз, когда Данил с Санькой туда сунулись, получили по мозгам. Известное дело, с миксером шутки плохи. Пытались вычислить мутанта, он вроде как в районе Озерца обитал. Да где там? Разве заметишь его в темноте без ночной оптики? среди плотно уставленных оград и памятников, да еще когда после удара башка, как чугунные. Так и пришлось отходить ни с чем. И как в таких условиях прикажете проникать на объект? Сашка дрых без задних ног. Маринка, старшая жена, поначалу даже пускать мужнина напарника не хотела. Пришлось рыкнуть. Из отсека донеслось ответное рычание. Типа «Меня будить?» И в дверях вырос Санька. Склокоченная голова на высоте двух метров Узкие заспанные глазки, сатиновые трусы в горошек. Недовольно уставился на боевого товарища. «Ты чё, Дан, озверел? Я только лёг!» «Ты лёг, а я вообще не ложился. Привет от Родионыча, Зайдешь к нему после обеда». «А че? Он нам работенку подкинул. В ночь выходим». «Он ч Санька непочтительно покрутил пальцем у виска. «А ГБР завтра освобождает». Ты, короче, дрыхни пока, но после обеда к нему. Потом сходи к бабаху. Скажи, чтоб к вечеру сварганил чего-нибудь светошумовое, да помощнее. А потом ко мне давай, я тоже сейчас на боковую часов на пять. Сашка пожал плечами. Ну, лады, увидимся. Дверь закрылась, Данил развернулся и потопал к себе. Теперь можно было и отдохнуть.